когда, морозно тормозя, остановился на первом пути за со степного ветра товарняк. Длинный состав, сплошь пломбированные четырехосные вагоны, с открытой площадки последнего вагона, с трудом переставляя окоченевшие ноги в смёрзшихся сапогах, спустился на землю Абуталиб. Кондуктор состава, сопровождавший поезд в огромном тулупе, В наглухо завязанной меховой шапке, неуклюже тесняясь на площадке, стал подавать ему что-то громоздкое. «Елка!» — догадался Ядыгей и удивился очень. «Эй, Ядыгей! Буранный! поди сюда! Помоги человеку!» — окликнул его кондуктор, свесившись всей тушей со ступеней вагона. Ядыгей поспешил и, когда подошел, перепугался за Абуталипа. Белый добровей, весь в снежной пороши, закоченел Абуталип так, что губы не двигаются, рукой шевельнуть не может. А рядом елка. Это колючее деревце, из-за которого Абуталип чуть не отправился на тот свет. «Что ж это люди у вас так ездят?» — прохрипел недовольно кондуктор. «Душа вон отлетит на ветрище сзади». Хотел тулуп свой скинуть, так сам застынул. Едва совладав с губами, Абуталип извинился. Извините, так получилось. Я сейчас отогреюсь тут рядом. Я ж ему говорил, обращаясь к Ядыгею, бурчал кондуктор. Я в тулупе, а под тулупом стеганая одежда, в валенках, в шапке, и то, пока сдам перегон, Глаза на лап лезут. Разве ж так можно? Едыге было неловко. Хорошо. учтём Трофим. Спасибо. Отправляйся. Доброго тебе пути. Он подхватил елку. Она была холодная, небольшая, с человека. Ощутил в хвое зимний лесной дух. Сердце екнуло. Всполнились фронтовые леса. Там такого ельника было видимо-невидимо. Танками валили, нарядами корчевали. А ведь не думалось, что когда-нибудь дорого станет запах еловый вдохнуть. «Пошли!» — сказал Едыгей и взглянул на Абуталиба, скидывая елку на плечо. Настянутым холодом застывшими слезами на щеках сером лице Абуталиба сияли из-под белых бровей живые, радостные, торжествующие глаза. Идакеев вдруг стало страшно. Оценят ли дети его отцовскую преданность? Ведь в жизни сплошь и рядом бывает совсем наоборот. Вместо признательности, равнодушия, а то и ненависть, «Избави Бог его от такого!» «Хватит ему и других бед», — подумал Едыгей. Первым увидел елку старший из Кутыбаевых, дау. Он радостно закричал и шмыгнул в двери барака. Оттуда выскочили без верхней одежды Зарипа и Ермек. «Елка! Елка! Смотри, какая ёлка ликовал Даул отчаянно прыгая вокруг. Зарипа была обрадована не меньше. Ты все-таки достал ее. Как здорово! А Ермек, оказывается, никогда еще не видел елку. Он смотрел, не отрываясь на ношу дяди Едыгея. Мама, это елка, да? Она хорошая ведь, да? Она будет жить у нас дома. «Зарипа», — сказал Едыгей, — «из-за этой, как говорят русские, ёлки-палки, ты могла получить замороженного мужа. Давай побыстрее домой отогревать его. Прежде всего, сапоги надо стянуть». Сапоги примерзли. Абуталип морщился, стиснув зубы, стонал, когда все дружно пытались тащить их с ног. Детишки особенно усердствовали. То так, то этак схватились они ручонками за тяжеленные яловые сапоги, каменно прихваченные морозом к ногам.